Гораздо решительнее высказался морской министр, великий князь Константин Николаевич. В нем князь Орлов нашел горячего защитника и покровителя своих взглядов. «С освобождением крестьян из-под личной зависимости помещиков, — писал он, — необходимо принять другую систему. Это необходимо в чувствах человечества, а именно для предупреждения конечной порчи нравственности». но и для обеспечения спокойствия и общественного порядка в государстве. Ни жестокость телесных наказаний, ни частое употребление розык не ведут к поддержанию дисциплины, а напротив, жестокость их и частое употребление их могут ослабить силу военной дисциплины. И в силу этого необходимо немедленно отменить телесные наказания как по военному, так и по гражданскому ведомству. Комитет с своей стороны вполне соглашался с доводами князя Орлова. Он полагал следующее. Правительство не имеет целью теперь только устрашать преступников. Оно стремится их исправить. А телесные наказания не соответствуют ни достоинству человека, ни духу времени, ни успехам законодательства. Статистика показывает, что с отменой кнута преступление только уменьшилось. Поэтому комитет считал возможным отменить жестокие стезания, оставив лишь розги в случае, если встанут какие-либо непреодолимые препятствия к проведению этой меры в данный момент. Женщины должны быть изъяты от телесного наказания за исключением сильных, подлежащих сечению розгами. Плеть и клеймо должно сохранить только для сильных мужчин. Это предложение комитета было разослано высшим должностным лицам и министрам для оценки.